«Ванечка!» Машка встретила сына, обняв ее за плечи и влепившись головой в его грудь. Она была ему как раз по подбородок. Моему чуду исполнилось уже 39. И она была все такой же гибкой и тонкой, как и в тот день, когда я ее впервые увидел. Ну, Мне так казалось, во всяком случае. Пятеро детей никак не отразились на ее фигуре. И даже ночью, когда мы занимались тем, ну, чем обычно занимаются любящие друг друга, муж и жена, я не мог найти на ее теле никаких следов многочисленных родов. Так что блажь это все, что роды портят хоть что-то, и вранье. Сколько баб вообще никогда не рожала, а посмотришь на них, До у швартовочного кнехта талию найти легче. Или наоборот, жертву Асвенцева. А следом за матерью на братья повисли две моих дочери. Тринадцатилетняя Елена и пятилетняя Ольга. Елена уже была сосватана за младшего сына датского короля, Кристиана IV, принца Фредерика. Но я твердо заявил, что до 16 лет ребенка никуда не отпущу. И поколенка жила с нами. Ну, как и невеста Ивана, дочь браганского герцога Жуана, всего как девять лет назад, ставшего новым португальским королем Жуаном IV, живет со своими родителями. Девочке было всего одиннадцать лет, но она должна была принести за собой то приданное, на которые я давно точил зубы. Остров Флориш, а, возможно, не только его, но о Флорише договорились точно. Дело в том, что Иберийская уния оказалась для португальцев хуже горькой редьки. Во-первых, испанцы их просто разоряли налогами, во-вторых, Их колонии подвергались постоянному раззрению враждующих с испанцами англичан и голландцев. Ну а в-третьих, когда они пытались возмущаться, их просто убивали, как во время восстания в Эваре. Так что португальцы уже давно были на грани восстания. И все это раскопал мой агент во Франции Козьма Мятышев, сменивший там постаревшего и уже давно постоянно хворавшего Трифона голеватова «Ох, сдает моя старая гвардия, сдает!» Я тут же сделал стойку и велел поискать того, кто может стать новым португальским королем. Ну, явно же он должен, как и любой заговорщик, испытывать большие трудности с финансами. А тут я весь такой добрый и с деньгами. Пока искали, он и сам нарисовался, но просто продавать остров не стал, а предложил заключить союз и скрепить его браком, обещая отдать остров, приданное за дочерью, и намекнул, что готов отдать не только его, а союзники ему были шибко нужны. Он было вначале пытался ориентироваться на англичан, но у тех все было шибко мутно. Непонятно, на кого ориентироваться. На острове сидел Кромвель, а сынок и наследник казненного Карла I, тоже именем Карл, подвязался у тех, с кем герцог пытался порвать, в Мадриде. После того, как я перехватил у англичан мое чудо, Машку, им пришлось вернуться к варианту испанской инфанты. Но сделали они это, скрипя зубами. Ну, а после того, как в Англии началась гражданская война, королева испанка тут же рванулась с семьей на родину, где и пребывает до сих пор. Так вот, ежели затевать дела с Кромвелем, еще какой-то смысл был, хотя делать сие будущему королю было, ой, как стремно, ему еще в семье королей утверждаться. А ну, как собратья, за столь плотные контакты с изменниками убийцы короля астраклизму подвергнут. Но в случае повторного воцарения стюартов Жуан Браганский оказывался практически между двух огней, так что он решил не рисковать и поискать союзников, где подальше. Но вот насчет денежного вспомоществования торговался Дюша Шибко. Причем требовал не только денег, но и военной помощи. Коль какие из заморских португальских колоний его не признают, их надо будет принуждать к всему силой, а также против усоединенных провинций, кои под шумок оттяпали себе Бразилию и Цейлон. Супротив колоний я помощь пообещал, а супротив голландцев отказался». Очень не хотелось мне воевать с теми, кто так и мне помог приподнять страну. Хотя чем дальше, тем больше мы с голландцами становились конкурентами. И все шло к тому, что рано или поздно мы где-то столкнемся. Пап, отлепившись от брата, подскочила ко мне Ольга. — А ты мне сегодня будешь сказку рассказывать? Ты же приехал? Ванька повернул голову и, улыбаясь, посмотрел на меня. «Ну да, все сказки начались именно с него. Черт, как же я люблю свою семью!» Мой старшенький покинул Александровскую Слободу через месяц. Одновременно со мной. Вот только он двинулся на восток, а я на запад, в Белкинскую вотчину. Ибо мне предстояло сделать то, что я уже давно собирался, а именно учредить царево-медицинское общество. Так как все медицинские кафедры во всех шести университетах и академиях нынче занимали исключительно мои подданные. А число государевых лечебниц в стране достигло сорока. Я решил, что пора делиться». Нет, не знаниями, всего лишь информацией. Знание это то, по поводу чего ты знаешь, что с ним делать, с чем ты можешь работать. А что делать с тем, что я собирался изложить собравшимся в Белкинской вотчине профессионалам, я даже не представлял, ну, кроме самых общих правил: соблюдение гигиены, диеты, ухода за полостью рта, ну и так далее. И время, и место, как могло показаться на первый взгляд, были выбраны не слишком удачно. Дело в том, что университет в Москве разросся настолько, что потребовалось существенно расширять площади. И сейчас под Москвой у сельца Пехрова, на месте которого в свое время вырос город Балашиха, возводились новые здания университета. Поскольку я припомнил кое-что из своего времени и решил, что не хрен держать в большом городе всю эту склонную к вольностям, а то и бунтам молодежь. Эвон в Париже. Сорбонна, то и дело волнуется. А в 1968 настоящие уличные бои были. Ну, в Афинах, Так вообще, каждую зиму студенты бунтуют. Ну, бунтовали перед моим, так сказать, отбытием сюда. Так что пусть себе где в сторонке обитают. Вон в Англии. Кембридж и Оксфорд в стороне от Лондона. И никаких студенческих бунтов не было, вроде бы. Во всяком случае, я о них ничего не слышал. Так вот... Там для нового медицинского факультета возводилось здоровенное здание, в коем помимо аудитории и лабораторий должен был быть устроен обширный зал на 400 мест. А само строительство вступило уже в завершающую фазу. И по идее, чтобы не подождать еще годик и не подгадать учреждений общества как раз именно к моменту его открытия, чтобы будущие доктора гордились тем, что, мол, здесь, в этих стенах, и состоялось учреждение того, самого великого и всемирно известного. Но я решил — нет. Во-первых, в на чужих глаз поменье. В том, что вся изложенная мной информация довольно скоро распространится по всей Европе, у меня сомнений не было. Сам же делал все — чтобы включить страну в эту общеевропейскую систему обмена информацией. Но на кое черт еще и ускорять этот процесс? Пусть мы, лекари, успеете ее переварить, осмыслить, провести эксперименты и получить, так сказать, европейский, что в этом времени почти автоматически означает и мировой приоритет. Мне же потом... Приглашение зарубежных научных светил дешевле обойдется. Всем будет лестно поработать в стране с такой научной школой. И, во-вторых, не хрен тянуть. Мне уже не так мало лет, могу завтра и не проснуться. Я вообще в последнее время начал задумываться о смерти, подводить, так сказать, итоги жизни». Полезные, между прочим, занятия. А то в пять лет ты мечтаешь стать моряком или космонавтом. В двенадцать — звездой футбола или на ходой конец автомобильным дилером. В семнадцать — уверен, что точно будешь великой сверх-супер-мега-поп-звездой. Или в самом крайнем случае сверхуспешным брокером. А к сорока — Вполне нормально чувствуешь себя менеджером по продажам в обувном магазине или установщиком пластиковых окон. А почему так-то? Неужто ты действительно не способен на большее? Или просто устал искать свое настоящее место в жизни и окончательно сдался?